Глава вторая. «Милая, что сегодня с тобой такое?» Поправляя на себе фраг, вместо привычной военной формы поинтересовался отец, входя в большую гостиную, где я сидела с маленьким зеркальцем в руках и задумчиво поправляла прическу, готовясь к предстоящему балу, на который нас пригласили по случаю приезда в новый город. но ну и, конечно, требовалось познакомиться с местной аристократией как подобает в обществе. Ты какая-то тихая, задумчивая. На тебя это совсем не похоже. Со мной всё хорошо, папочка. Просто новый дом, обстановка. Ещё эти странные сны. Пробормотала я, пристально разглядывая себя в зеркальном отражении, а потом с подозрением оглянулась на отца. Клянусь тебе всеми богами. Они были такими реальными. Меня действительно очень встревожило то, что я видела ночью. Спала после этого плохо, постоянно ворочалась, вслушивалась в тишину дома, а ещё вспоминала странных, воображаемых гостей, особенно того, которого видела, вот как сейчас нас, таинственного и нереального. Но когда, проснувшись ни свет ни заря и встретившись в столовой с отцом, я рассказала о своих ночных видениях Получила в ответ лишь скупую улыбку, как это бывало прежде, и заверение в том, что этого просто не может быть. Ведь отец устал с дороги и рано лёг спать. Пришлось опять усомниться в правдивости увиденного. Правда, отказываться верить, что в доме были посторонние и им что-то было нужно, мой разум от чего-то категорически не желал. «Ванесса, доченька, я не думаю, что стоит относиться к ним серьёзно», — мягко повторил отец, стараясь успокоить. «К тому же сны — это незначительная плата за твою жизнь после случившегося. Но, как я и обещал прежде, мы обязательно выясним природу их появления, ведь именно поэтому мы и приехали сюда вместе. Только тут отец запнулся и тяжело вздохнул». Найти бы теперь того профессора. Говорят, ему что-то удалось узнать о странных явлениях, прежде чем он пропал. Я лишь грустно опустила глаза, откладывая зеркальце в сторону. Да, я всё помнила. И его обещание показать меня профессору Стоуну, который занимался исследованиями в области природных явлений, и разузнать побольше новостей об аномалиях, на фоне которых мой недуг казался сущим пустяком. Отец, как и я, очень хотел разобраться, что же произошло одним ничем не примечательным, казалось бы, вечером, который перевернул жизнь всем живущим на нашей планете людям. Воспоминания вновь вернули меня в то время. За окном спальни, где я мирно читала книгу, лил дождь, крупные капли громко барабанили по стеклу, завывал ветер и гремел гром. Всё началось так внезапно, и это в такую-то прекрасную прежде погоду. И я была совершенно спокойна, если бы не распахнутое Насте шакно, что спасало от духоты помещения Сорвавшись с места, поспешила его закрыть, но не успела приблизиться к раме, как совсем рядом блеснула яркая вспышка, и небольшой шар влетел в спальню. Всё произошло стремительно, сильный удар, боль, яркий свет, и я потеряла сознание. Позже, когда пришла в себя, окружённая встревоженными родителями и сосредоточенным врачом узнала, что стала жертвой шаровой молнии, хотя их возникновение весьма редкое явление в нашем мире. Как мне тогда объяснили я и вовсе могла погибнуть, но к счастью выжила. даже ожогов не было так покраснение на коже да опаленое платье. после этого мне и начали сниться странные сны, зовущие куда то голоса Маленький огонёк, схожий с тем, что я видела за мгновение до произошедшего, а ещё необычных монстров, несуществующих в природе. Но, увы, моя молния была мелочь. Несчастье лично для меня и для семьи, что беспокоилось о моём самочувствии. В тот вечер случились вещи куда серьёзней. Наш мир стал другим. Что послужило причиной изменений, никому не известно, Но облака над головой стали ближе, Луна увеличилась, став огромной и невероятно яркой. Она теперь стала присутствовать даже при свете дня, загораживая собой большую часть неба. А еще последовали приливы, начали исчезать одни маленькие острова и появляться другие. Да много чего необъяснимого произошло. Это стало настоящей сенсацией. Одни люди верили, что нам грозит серьёзная опасность, что мир может погибнуть, другие считали, что мы слишком разгневали богов, и таким образом они напоминают нам о добродетели, любви к ближним, а не той алчности и ненависти, что стало преобладать в большинстве людей, особенно это касалось высших ступеней знати. Заголовки газет пестрили домыслами, всюду странные явления были главной темой обсуждения. Но в действительности пока ничего не было ясно, и это я могла сказать совершенно точно. Кстати, именно по всем этим причинам мы с отцом и покинули родной дом в столице, оставив матушку на хозяйстве и прибыли в маленький городок на берегу океана, с которого теперь виднился новый, ранее невидимый никем остров. Отца Дарса Олдриджа, полковника действующей армии Королевства эвилон Командировали сюда по приказу правителя для выяснения причин возникновения из ниоткуда нового острова, еще и так близко к побережью нашего государства, но и розыска пропавших совсем недавно ученых и солдат, что прежде были направлены на это задание. Миссия была очень ответственной и, возможно, опасной, но папа просто не мог не взять меня с собой. Я, будучи любимой и единственной дочкой, умела его упрашивать. Узнав об отъезде отца, незамедлительно попросилась с ним. Чутье подсказывало, что нам необходимо ехать вместе, и нашелся довод. Я видела и чувствовала то, что не ощущали другие. Не скажу, что мне особо верили, да и доказательств не было, но отец посчитал, что это может помочь делу. К тому же, раз необъяснимого и так слишком много, может и странности дочери не стоит оставлять без внимания. «Ванесса, милая!» Вырывая меня из раздумий, прозвучал голос отца. Я встрепенулась и посмотрела в его хмурое, встревоженное лицо. «Мне совершенно не нравится твое сегодняшнее настроение!» Он торопливо поправил на себе и без того прекрасно сидящий пиджак, затем бабочку, бросил взгляд на часы и решительно сообщил. «Отдам распоряжение, чтобы приготовили карету. Нам определенно стоит поспешить. «Чем скорее прибудем на бал, тем быстрее твое настроение начнет меняться в лучшую сторону». Он торжественно приподнял указательный палец вверх и, подмигнув мне, тут же добавил голосом истинного командира. «У тебя есть 15 минут на финальные сборы. Поторопись, я буду ждать тебя в экипаже». Натянув на губы скромную улыбку и кивнув головой, проводил уходящего из гостиной отца задумчивым взглядом. «Бедный папочка». Если раньше ему и удавалось справляться и потакать моим капризом, то сейчас он даже не подозревает, что я собираюсь активно принимать участие в порученном ему деле. Ох, и не понравится ему моя затея. Совсем не понравится.